Мусор под ногами. Книжка, стакан воды. Черт не опрокинуть бы. Вот он, будильник, поставленный на 6 А сейчас полчетвертого. Лена снова прикрыла глаза, вслушиваясь в шорохе старенького, живущего своей жизнью домушки. Вроде нет и не может быть сверчка. Какие сверчки в Вашингтоне? А вроде в подвале что-то попискивает. Чунька-балбес учиться не хочет. Ходит в лучшую школу Сент-Албанс. 8 тысяч в год, чёрт, и ещё спасибо, что не 16, половину доплачивает Всемирный банк. Сыну уже 15, до университета всего 2 года, а отметки, прости господи, ни ума, ни ответственности, ни даже амбиций. Ему плевать, что школа вместе с ипотекой бабушкиной медицинской страховкой, оставляет от зарплаты матери ровно столько, что хватает только на еду. Ну и раз в месяц ходить на шопинг шоппинг «филинбасмент» или dress for форлес» куда свозит уцененку из нормальных магазинов. «Вчера проверяла счет, там 40 долларов. На кредитных карточках долгов 6000 Каждый месяц она отдает себе слово укладываться, зарплату, и каждый месяц не укладывается. Еще это поездка на Багамо летом, за которую долги никак за полгода не рассосутся. И ведь жили в трехзвездочном отеле, рестораны выбирали, чтобы уложиться максимум в тридцатку». А вот придет она утром на работу, а в ее ящике для почты лежит розовый слип, уведомление об увольнении. Фантазия, конечно, у нее прочные позиции. Она только что получила, после трех лет работы во Всемирном банке, собственный большой проект. А если все-таки уволят? Ведь может такое случиться? Никто от этого не застрахован. Что тогда? Сорок долларов на счете? Утром, поднявшись по лестнице, из ванной в нижнем этаже... Лена увидела, что мама уже хлопочет на кухне, готовит внуку завтрак. На столе раскрытый учебник английского языка. «Доброе утро, мамуль!» — дочь поцеловала ее. «Голя, я в отчаянии. Доблю этот английский никакого толку. Мам, ты нормально объясняешься и все понимаешь. В шестьдесят шесть сие лет и меньше, чем за три года». «Да, мне шестьдесят шесть, жизнь прожита. Ты хочешь сказать, зачем мне английский?» Не задумываясь, вытернула меня, как морковку из грядки. Все, что у меня было, осталось в России, Ирка, вся родня, подруга, Витина могила. Тут все чужое, сижу дома и обслуживаю тебя и твоего мужа. «Мам, ну зачем с утра пораньше? Мы с тобой тут Юрку растим, разве это не главное? Если бы это было для тебя главным, ты бы занималась сыном, как я занималась тобой. Я отдавала тебе каждую свободную минуту, а ты сына забросила. Юра, завтра готов, иди скорее, ему в школу опоздаем» крикнула Алка, выглянув из кухни, и снова повернулась к дочери. «Даже в школу его вожу я, потому что твой муж возит на работу тебя». «Мама, мы сами забрасывали чуньку в школу по дороге, в банк, пока ты не сказала, что хочешь делать это сама». «Вот именно, забрасывали». Наталья Семеновна, давно утратившая хрупкость и звонкоголосый смех и превратившаяся в Москве в стареющую полную даму, даже, пожалуй, в обычную тетку, бегающую на рынок в поролоновом черном пальто и платках, Вашингтоне вернула себе форму и приобрела даже некоторую величавость. Носила она исключительно брючки, подчеркивавшие ее достойные бедра, а существенно располнившую верхнюю часть тела прикрывала длинными трикотажными изделиями, которые, тем не менее, имели несколько экзотическую форму и загадочное происхождение. Она коротко стриглась под мальчика и чуть подкрашивала седые поредевшие волосы в изысканную лиловатость. С первого дня в Америке Наталья Семёновна ела пойдем о себя и дочь, не признавая в этом вопросе, как и во всем, что занимало ее в жизни, половинчатых решений, и не задавая себе вопроса, хотела бы она, чтобы дочь, внук и вся их семья по-прежнему жила в России. Когда Лену в 92-м году снимали с должности председателя москового имущества, она и сама понимала, что не справляется странно было бы ожидать что тридцать летняя девчонка с академическим прошлым выстоит в молохе изощщенной византийской бюрократической машины мэрии но пережить позор отставки на заседа правительства ей казалось невозможным вдруг гусинский от ее проблемы как то ловко дистанцировался а вот володя евтушенков помогал и утешал ее как мог я ему сказал звонил он ей воскресным вечером юр требует от тебя попов поставить своего человека не хочешь ему сопротивляться Твое дело, но мучить-то зачем? Пороть на правительстве, что не справилась, развалила. Чего она развалила? Ты сам ее ото всего отодвигал. «Володь, что мне делать?» — рыдала в телефон Лена. «Стоять на трибуне, а меня по стенке будут размазывать, я не вынесу». «Сама, Лена, решай. Писать заявление — это слабость. Хочешь остаться в команде Лужкова, придется пройти через правительство. Он потом остынет, я с ним еще поговорю. Получишь другую должность». «Володь, это ужасно. Сам говоришь, как это несправедливо. Что я могла сказать, если у меня не было никаких полномочий? Тем более, когда Лужков с Чубайсом разосрались из-за московской приватизации». евтушенко терпеливо выслушивал ее поток эмоций. «Почему?» «Сложный вопрос. Заседание правительства Лена выстояло достойно, бестрепетно споре при всем честном народе с самим Лужковым. После заседания ее действительно не сняли, на печать изгоя хромой утки была для нее невыносимо Ей нужно было, чтобы все стало хорошо и немедленно. Тогда она еще не знала слов Тумерлана. Храбрость — это терпение в опасности. К ней зачастили в гости международные чиновники, готовившие вступление России в Международный валютный фонд и Всемирный банк. Как только слухи о том, что Котова оставляет мозгом имущества, сделались отчетливыми, ей тут же предложили позицию консультанта в штаб-квартире в Вашингтоне, а потом и перевод в штат на постоянную работу. Лена поехала советоваться к Евтушенкову, как всегда раздираемая самыми противоречивыми чувствами. Перебивая саму себя, высказывала ему все подряд и про сына, который должен расти в Америке, и про хорошую по московским меркам зарплату в всемирном банке Про то, что не создана быть чиновником, и про то, какую глупость совершит, если уедет из страны, когда все только начинается, а она уедет и уже никогда не станет министром или еще кем-то. А что Всемирный банк? Про то, что формального западного образования у нее нет, и карьеры ей во Всемирном банке не построить, и про то, что ей уже 30, и она не может учиться дальше, потому что надо кормить семью. Володя прервал ее. «Лен, каша в голове, как всегда». Ты мне скажи, хочешь всю жизнь в дешёвых костюмах с лэптопом прыгать из самолёта в самолёт и стать успешным международным чиновником, которого, тем не менее, никто не знает и никому он не нужен, но высоким профессионалом, которого в узких кругах ценят и продвигают? Если хочешь, тогда езжай, не думай. Ты справишься и карьеру в этом клоповнике сделаешь, не сомневайся. Только подумай о другом. О том, что сейчас в моей приёмной за соседней дверью наш с тобой сыновья на компьютере вместе стреляют. А через десять лет мой сын будет на твоего смотреть, как на мусор под ногами. Не обижайся, это я для наглядности, чтобы даже ты поняла. Поняла? Теперь езжай домой и думай, что тебе нужно. С год Лена работала в Москве консультантом Всемирного банка, наезжая в Вашингтон в командировке Обучала приватизации чиновников России и стран СНГ, моталась то в Алма-Ату и Джамбул, то в Минск и Гомель. Радость принесла только поездка в Грузию, очарование старого Тбилиси, долгое чаепития с Эдуардом авросевичем Шаварнадзе не понимал, нужно ли ему, главе страны, встречаться с делегацией Всемирного банка. Или это может сделать кто-то из министров. алену Котову он всегда принимает по дружбе, а не потому, что она оттуда. Но раз та просит, чтобы он встретился с ее начальством, он встретится. Лена радостно отрапортовала об этом руководителю миссии, не понимая, что столь непринужденным выходом на первое лицо государства она нажила себе первых, но далеко не последних врагов в банке. Тут позвонил приятель, Костя Коголовский, с которым они познакомились в Праге, его только что назначили исполнителем-директором от России в Международном валютном фонде. «Все ерундой занимаешься». «Кость, почему ерундой? Помнишь, как я тебе сразу после путча приглашал на ланч в Прагу?» Ты не пришла, крайне занята была дурацкой приватизацией при Лужкове. Теперь ты понимаешь, что мы тогда с Гайдаром формировали правительство. Была бы сейчас министром, как Петь Кавен или Шохин. А что ж ты себе в правительстве место не застолбил? Я уговорил всех, что России надо вступать в МВФ и Всемирный банк, и теперь сижу в Совете директоров. В правительстве вкалывать надо. Это не для меня. А, -а, -а. Б, вот и говорю, не делай глупостей дальше». Клерк в треме Всемирного банка, нафиг тебе это. Иди ко мне в офис, поляна огромная, будешь на виду, на связи с Центробанком, с правительством, и зарплата у меня выше. Я через неделю в Вашингтон, в командировку еду, обсудим. Решай быстрее, пока в Москве не прочухали, что у меня вакансия, и не прислали какого-нибудь козла.